Гай Юлий Цезарь Гражданская война Книга первая Первое. Когда письмо Цезаря было вручено консулам, то лишь с трудом и благодаря величайшей настойчивости народных трибунов удалось добиться от них прочтения его в Сенате. Однако добиться, чтобы на основании этого письма был сделан доклад Сенату, они не могли. Консулы делают общий доклад о положении государства. Консул Лентул обещает деятельную помощь Сенату и государству, если сенаторы пожелают высказывать свои мнения смело и мужественно. Если же они будут считаться с Цезарем и искать его расположение, как они это делали, прежние времена, то он будет заботиться только о своих интересах и не станет сообразовываться с волей Сената. Он также сумеет найти путь к расположению и дружбе Цезаря. В том же смысле, высказывается и Сципион. Помпей готов помочь государству, если Сенат пойдет за ним, но если Сенат будет медлить, и действовать слишком мягко, то хотя бы впоследствии Сенат и пожелал обратиться к нему с просьбой о помощи, все мольбы будут напрасными. Второе. Эта речь Сципиона, ввиду того, что Сенат заседал в городе и Помпея там не было, казалось, исходившей из уст самого Помпея. Кое-кто попробовал было сделать более умеренное предложение. Так поступил прежде всего Марсел, высказывавшийся сначала в том смысле, что об этом деле уместно докладывать Сенату только тогда, когда будет произведен по всей Италии набор и будут сформированы армии, чтобы таким образом Сенат, обеспеченный этой охраной, имел смелость принимать самостоятельные решения сообразно со своими убеждениями. Далее Каллидий, предлагавший, чтобы Помпей отправился в свои провинции для устранения всякого повода к войне, и утверждавший, что Цезарь, у которого отняли два легиона, боится того, что Помпей, по всей видимости, желает употребить их против него и потому держит их в окрестностях Рима. К предложению «Каллидия» присоединился с кое-какими оговорками Руф. На всех на них напал с резкими порицаниями консул Лентул. Лентул заявил, что предложение «Каллидия» он вообще не поставит на голосование. Марцелл, устрашенный этой бранью, отказался от своего предложения. И таким образом, под влиянием окриков консула, страха перед стоявшим вблизи войском и угроз друзей Помпея, большинство против воли и по принуждению присоединяется к предложению Сципиона, которое гласило: Цезарь должен к известному сроку распустить свою армию, в противном случае Придется признать, что он замышляет государственный переворот. Народные трибуны Антоний и Кассий заявляют протест, о протесте трибунов делается спешный доклад, выступают с суровыми предложениями против них. И чем более оскорбительными и жестокими были эти речи, тем более находили они одобрения со стороны. Врагов Цезаря. Третье. После заседания Сената, окончившегося к вечеру, Помпей вызывает к себе всех его членов. Он хвалит людей решительных и предлагает им сохранить свое мужество и на будущее время, а малодушных порицает и подбадривает. Вызывают отовсюду много ветеранов из прежних Помпеевых армий обещая им награды и повышение в ранге. Приглашают также многих из тех двух легионов, которые были переданы Помпею Цезарем. Город наполняется солдатами, комиссии, военными трибунами, центурионами, добровольцами, ветеранами. Все друзья консулов, сторонники Помпея и старых врагов Цезаря созываются в Сенат. Крики и многолюдство устрашают слабых, укрепляют колеблющихся, а большинство лишают возможности высказаться независимо. Цензор Писон, а также Претор, Россы обещают отправиться к Цезарю и известить его об этом. На исполнение этого дела они просят 6 дней сроку. Некоторые. Предлагают даже отправить к Цезарю послов для объявления ему воли Сената. Четвертое. Все эти предложения встречают отпор, одерживают верх направленные против них речи консула, Сципиона и Катона. Катону не дает покоя его старая вражда к Цезарю и обида за провал на консульских Выборах Лентула волнует его громадные долги, надежды на получение войска и провинций и на щедрые подарки за исходательствование царских титулов. Он хвастается в кругу своих друзей, что будет вторым сулой, и к нему перейдет верховная власть. Сципион также питает надежды на провинции и войска которые он рассчитывал поделить с Помпеем в качестве родственника. К этому присоединяется страх перед судебными процессами, тщеславное самохвальство и основанные на взаимной лести связи с могущественными людьми, которые тогда имели очень большое влияние на дела государственные и судебные. Сам Помпей подстрекаемый врагами цезаря и не желавший терпеть наряду с собою какого либо равносильного соперника совершенно порвал дружественные отношения с цезарем и снова сблизился с теми кто раньше были их общими врагами и большую часть которых он сам навязал цезарю пока был с ним в родстве кроме того Он тяготился злословием по поводу упомянутых двух легионов, удержанных им вместо посылки в Азию и Сирию для усиления своего собственного могущества и единовластия, и потому очень желал, чтобы дело дошло до войны. 5. По указанным причинам все решения принимаются спешно и беспорядочно. При этом Ни близким к Цезарю людям не дают времени известить его, ни народным трибунам, возможности выхлопотать себе личную безопасность и удержать за собой то последнее право протеста, которое оставил за ними даже Сулла. Но уже на седьмой день они вынуждены помышлять о своем спасении, между тем, как самые мятежные народные трибуны прежних времен могли со страхом думать об этом только на восьмой месяц своей деятельности. Прибегают к тому крайнему и чрезвычайному постановлению Сената, которому до сих пор дерзость сенаторов обращалась раньше только тогда, когда Рим, можно сказать, был объят пламенем, и все представлялось безнадежно погибшим, а именно – консулы преторы, народные трибуны и стоящие с проконсульской властью под городом должны заботиться о том чтобы государство не понесло какого либо ущерба эти постановления сената записываются в седьмой день до январских ид. таким образом в первые пять дней в которые мог заседать сенат со времени вступления в консульство Лентула, за исключением двух коммерциальных дней, принимаются очень важные и очень суровые решения о власти Цезаря и о таких высоких сановниках, как народные трибуны. Народные трибуны тотчас же спасаются бегством из города и направляются к Цезарю. Последний в это время находился в Равенне, и ожидал ответа на свои весьма умеренные требования в надежде на то, что люди каким-нибудь образом станут справедливыми и покончат дело миром. 6. В ближайшие дни Сенат заседает вне города Помпей повторяет заявления, уже сделанные через Цепиона, хвалит доблесть и твердость Сената. Сообщает о своих силах у него наготовить 9 легионов, кроме того, ему доподлинно известно, что Цезаревы солдаты не сочувствуют своему полководцу Цезарю, и их нельзя убедить защищать его или хотя бы даже идти за ним. Об остальных делах делается доклад Сенату: По всей Италии должен быть произведен набор. Фауста Сулу надо послать с властью претора в Мавританию. Помпею дать денег из государственного казначейства. Предложено было также даровать царю Юбе титул союзника и друга римского народа. Марселл заявляет, что он в настоящий момент этого предложения не допустит. Против посылки Фауста Протестует народный трибун Филипп. По остальным делам постановления Сената записываются. Провинции определяются частным людям, две консульских, остальные – преторские. Сципиону досталась Сирия, Домицию – Галлия. По частному соглашению Помпиянской партии Филиппа и Котту обходят и не допускают до жеребьевки. В остальные провинции посылают бывших претеров, не дожидаясь, чтобы по примеру прежних лет было внесено предложение об утверждении их власти в народное собрание. Назначенные надевают одежду полководца, приносят обеты и немедленно выступают из города. Консулы отправляются из Рима, чего до сих пор никогда не бывало. Частные лица появляются с ликторами в городе и на капитолии, вопреки всем историческим прецедентам. По всей Италии производят набор, требуют оружия, взыскивают. С муниципиев деньги, берут их из храмов. Одним словом, попирается всякое право божеское и человеческое. Седьмое. Узнав об этом, Цезарь произносит речь перед военной сходкой. В ней он упоминает о преследованиях, которым он всегда подвергался со стороны врагов. Жалуется на то, что они соблазнили и сбили Помпея, внушив ему недоброжелательство и зависть к его славе. Тогда как сам он всегда сочувствовал Помпею и помогал ему в достижении почестей и высокого положения. Он огорчен также небывалым нововведением в государственном строе, применением вооруженной силы для опорочения и даже совершенного устранения права трибунской интерцессии. Сулла, всячески ограничивший трибунскую власть, оставил однако право протеста неприкосновенным. Помпей, который с виду восстановил утраченные полномочия, отнял у трибунов даже то, что они имели раньше. Каждый раз, как сенат особым постановлением возлагал на магистратов заботу о том, чтобы государство не понесло какого-либо ущерба, а этой формулой И этим постановлением римский народ призывался к оружию. Это делалось в случае внесения пагубных законопроектов, революционных попыток трибунов, восстания народа и захвата храмов и возвышенных мест. Подобные деяния в прежние времена искуплены, например, гибелью Сатурнина и Гракхов. Но теперь ничего подобного не Происходило. Не было даже и в помышлении. В конце речи он убеждал, просил солдат защитить от врагов доброе имя и честь полководца, под предводительством которого они в течение девяти лет с величайшим успехом боролись за Родину, выиграли очень много сражений и покорили всю Галлию и Германию. Солдаты, бывшего при нем, 13-го легиона, он успел его вызвать в самом начале смуты, а остальные еще не подошли, единодушным криком заявили, что они готовы защищать своего полководца и народных трибунов от обид. Восьмое. Познакомившись с настроением солдат, он двинулся с этим легионом в Аримин и там встретился сбежавшими к нему народными трибунами. Остальные легионы он вызвал зимних квартир и приказал следовать за собой. Сюда прибыл молодой Эл Цезарь, отец которого был легатом Цезаря. По окончании беседы о деле, которое было непосредственной целью его поездки, он сообщил, что имеет, кроме того, частное поручение от Помпея. Помпей желает оправдаться перед Цезарем, чтобы меры, принятые им в интересах государства, Цезарь не рассматривал как свое личное оскорбление. Благо, государства он всегда ставил выше личных отношений. Цезарь также по своему высокому положению должен в государственных интересах отказаться от своих партийных симпатий, и не слишком далеко заходить в гневе на своих противников. Иначе, надеясь вредить им, он будет вредить государству». Он прибавил и кое-что еще в этом роде в извинение Помпея. В общем, то же самое и почти в тех же выражениях сообщил и претер Россий, ссылаясь на то, что так перед ним высказывался Помпей. Девятое. Все это, по-видимому, нисколько не способствовало смягчению взаимных обид. Так как, однако, Цезарь нашел людей, подходящих для передачи его пожеланий Помпею, то он просил их обоих, раз они довели до его сведения поручения Помпея, потрудиться сообщить и Помпею его ответ. Может быть, таким образом, им удастся с малыми усилиями устранить серьезные недоразумения и избавить всю Италию от страха. Он всегда ставил на первом плане свою честь и ценил ее выше жизни. Он был огорчен тем, что его враги оскорбительнейшим образом вырывают у него из рук милость римского народа. И насильственно сократив его проконсульскую власть на целых шесть месяцев, тащит его назад в Рим, тогда как народ повелел на ближайших выборах считаться с его кандидатурой заочно. И все-таки, в интересах государства, он отнесся к этому умолению своей чести спокойно. Когда он послал Сенату письмо с предложением, чтобы все распустили свои армии, то даже и этого он не добился. По всей Италии производится набор. Помпей удерживает два легиона, уведенные у него под предлогом войны с парфянами. Все гражданство находится под оружием. К чему же все это клонится, как не к тому, чтобы погубить его? Тем не менее, он готов пойти на все уступки и все претерпеть ради государства. Пусть Помпей отправляется в свои провинции,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 Искрепить клятвой, Помпей или должен приехать к нему сам, или согласиться на его приезд. Путем личных переговоров все недоразумения будут улажены. 10. С этим поручением Росцы и Эл. Цезарь прибыли в Капую, и там застали консулов и Помпея. Росций сообщил требования Цезаря. Те обсудили их, и через них же послали Цезарю письменный ответ. Существенное содержание его было таково. Цезарь должен вернуться в Галлию, оставить Римин и распустить свои войска. Если он это сделает, то и Помпей отправится в Испанию. А тем временем, пока не будет дана гарантия, что Цезарь действительно исполнят свои обещания, Помпей и консулы не приостановят наборы. 11. Было большой несправедливостью со стороны Помпея требовать, чтобы Цезарь оставил Аримин и вернулся в свою провинцию, а самому удерживать и провинции, и чужие легионы. Желать распуска армии Цезаря, а самому производить набор, обещать отправиться в провинцию и при этом не определять срока отъезда. Конечно, этим Помпей желал производить впечатление человека, совсем не имеющего на своей совести лжи, хотя бы он не уехал даже по окончании Цезаревского консульства. А наконец, Помпей не указывал времени для переговоров и не обещал приехать, что уже сильно подрывало надежду на мирный исход дела. Поэтому Цезарь послал из Аримина Марка Антония с пятью когортами в Ареции, а сам с двумя когортами остановился в Аримине и там организовал производство набора. Города Писавр, Фан и Анкона были заняты, по его приказу, каждый одной когортой.